Глава 50 Утро. Когда раскаяние особенно горькое, сожаление особенно тягостное, когда туманное будущее затягивается чернейшими тучами, когда жизнь кажется совсем постылой, а смерть частая гостья у постели. Ответ. В жуткие утренние часы, когда во всем своем великолепии встает солнце когда в тишины рождающегося дня начинают петь птицы. Анна проснулась в незнакомой постели и в утреннем свете оглядела незнакомую комнату. Всю ночь шел дождь, но под утро прекратился. В ясном осеннем небе хозяйничало солнце. Анна поднялась, открыла окно. Комнату наполнил утренний воздух, свежий, бодрящий, душистый. Вблизи и поодаль — Весь открывшийся вид излучал праздную благость — покой. Она постояла у окна. Разум ее снова прояснился. К ней вернулась способность думать, чувствовать и мужественно встретить еще один последний вопрос, который обрушило на нее безжалостное утро. Чем все это кончится? Есть ли надежда, К примеру, на то, что она вызволит себя сама — Но как может себя вызволить из беды замужняя женщина? Сделать своим мучения достоянием гласности, если это мучение определенного рода, и тотчас остаться одной перед лицом общества. И больше ничего. Есть ли надежда, что ее вызволят другие? Бланш может написать ей, даже приехать и повидаться, если позволит муж. Вот и все. Прощаясь, сэр Патрик сжал ей руку и велел положиться на него. Это самый стойкий, самый истинный ее друг. Но как он ей поможет? В рамках освященного законом брака муж волен посягать на жену. При одной только мысли об этом кровь ее стыла в жилах. Разве сэр Патрик сумеет защитить ее? Вздор. Каким образом? Законное общество вооружили ее мужа супружескими правами, «Законное общество, обратись она к ним за помощью, дадут один ответ. Вы его жена». На себя надеяться нечего. Нечего надеяться и на друзей. Ни на что на свете. Остается только ждать конца. С верой в милосердие Господне. С верой в лучший мир. Из своего дорожного чемодана она вытащила книжечку «Молитвы и размышления», порядком истершуюся от частого использования. Когда-то книжечка принадлежала ее матери. Анна села у окна и предалась чтение. Изредка она в задумчивости поднимала голову. Сходство между положением ее матери и ее собственным теперь было полным. Обеим достались мужья, которые их ненавидели. Мужья, чьи помыслы были устремлены к корыстным связям с другими женщинами. Мужья, Единственным желанием и целью которых было освободиться от своих жен. Какими разными путями пришли мать и дочь к одной и той же судьбе? Будет ли сходство полным до самого конца? Анни вспомнились последние минуты матери. Суждено ли мне умереть, — подумала она, — в объятиях бланш? Время бежало незаметно. Утренние звуки дома не затронули ее слуха. Впервые она очнулась и вынырнула в настоящее, когда из-за двери ее окликнул голос служанки. «Госпожа, господин желает, чтобы вы спустились вниз». Встрепенувшись, она поднялась и отложила книжечку. «Это все?» — спросила она, открыв дверь. «Да, госпожа». Она спустилась за девушкой по лестнице. В памяти возникли странные слова, с какими вечером к ней в присутствии слуг обратился Джеффри. Может, сейчас станет ясно, что стоит за этими словами, и, сомнения перестанут терзать ее. «Каково бы ни было испытание», — подумала она про себя. «Помоги мне, Господи, снести его достойно, как бы снесла его моя мать». Служанка открыла дверь в столовую. Стол был накрыт для завтрака. Джеффри стоял у окна, Эстер Детридж ждала распоряжений у двери. Он шагнул вперед с галантной вежливостью, какой за ним прежде как будто не водилась, с застывшей на губах улыбкой, и протянул ей руку. Входя в комнату, она была готова, как ей казалось, ко всему. Но такого она никак не ожидала. Она стояла, онемев от удивления, и смотрела на него. Мельком глянув на Анну, когда та вошла... Эстер Детридж перевела взгляд на Джеффри и с этой минуты следила за ним во все глаза, пока Анна оставалась в комнате. Он нарушил молчание, и голос этот не был его голосом. В облике его сквозилась сдержанность, какой она за ним раньше не замечала. «Не угодно ли вам будет поздороваться с мужем?» — спросил он, — «если он протягивает вам руку». Она машинально вложила свою руку в его. Вздрогнув, он тут же ее выпустил боже какая холодная воскликнул он его собственная рука пылала огнем и беспрерывно дрожала он показал на стул в торце стола вы не приготовите чай спросил он она опять же машинально шагнула к столу и остановилась может быть вы предпочитаете позавтракать в одиночестве спросил он если не возражаете Едва слышно произнесла она, «Минутку, прежде чем вы уйдете, я хочу вам кое-что сказать». Она молча ждала. Молчал и он, что-то прокручивая в памяти, видно было, как он силится что-то вспомнить. Наконец он заговорил. «Я провел в раздумьях целую ночь», — сказал он, — «и за эту ночь стал другим человеком». «Я прошу у вас прощения за сказанное вчера. Вчера я плохо соображал, что говорю. Нес полную чушь. Прошу вас, забудьте об этом и простите меня. Я хочу начать новую жизнь и загладить свою вину. Загладить вину за мое поведение в прошлом. Я приложу все старания, чтобы стать вам хорошим мужем» присутствии миссис Детридж, я молю вас дать мне такую возможность. Я не хочу навязывать вам свою волю, но мы ведь супруги. Есть ли смысл сожалеть об этом? Оставайтесь здесь, как вы и сказали вчера, на ваших условиях. Я готов на все, чтобы между нами воцарилось согласие». — Говорю в присутствии миссис Детридж. Я готов на все, чтобы между нами воцарилось согласие. Не буду вас больше задерживать. Прошу вас, подумайте. Всего хорошего. Эту необыкновенную речь он произнес, будто мальчишка тугодум, затвердивший трудный урок. Глаза в пол, пальцы нервно застегивали и расстегивали пуговичку на жилете. Анна вышла из комнаты. В коридоре она едва не лишилась чувств, пришлось опереться о стену. Его неестественная вежливость повергла ее в ужас. Его вызубренное на зубок раскаяние сковало ее душу зловещим холодом. Ее охватил непередаваемый страх. Когда Джеффри метал громы и молнии, когда разражался площадной бранью, он не был ей так страшен. Из комнаты вышла Эстер Детридж и прикрыла за собой дверь. Внимательно посмотрев на страдалицу, она что-то написала на своей дощечке и повернула ее к Анне. Вы ему верите? Вот были ее слова. Оттолкнув от себя дощечку, Анна взбежала по ступеням, заперла дверь на задвижку и рухнула в кресло. Он что-то замышляет против меня, сказала она себе. Ну что? К горлу подкатила тошнота. Кажется, впервые в жизни она ощутила страх физически. И вопрос повис в воздухе. Сердце будто замерло. Закружилась голова. Она подошла к открытому окну глотнуть свежего воздуха. В тот же миг у калитки зазвенел колокольчик. Готовая подозревать всех и вся, она внезапно испугалась. Нельзя, чтобы ее здесь видели. Она спряталась за занавеску и осторожно выглянула из-за нее. Был впущен ливрейный слуга. В руке он держал письмо. Проходя мимо окна Анны, он сказал служанке, «Меня послала леди Холчестер, мне нужно срочно увидеть мистера Доломейна». Они вошли в дом. Наступила пауза. Потом лакей лорда Холчестера появился снова, отворил калитку и ушел. Снова пауза. И вдруг в ее дверь постучали. Анна заколебалась, стук повторился, из коридора послышалось невнятное бормотание Эстер Детридж. Анна открыла дверь. Эстер принесла завтрак, на подносе среди посуды лежала записка. Анна узнала почерк Джеффри. Вот что она прочла. «Вчера умер мой отец. Напишите ваше распоряжение касательно траурного туалета, их заберет посыльный». «Вам нет надобности беспокоить себя и ехать в Лондон. Человек из магазина приедет сюда сам». Не поднимая головы, Анна уронила листок бумаги на колени. В ту же секунду взгляд ее уперся в невесть, откуда взявшуюся дощечку Эстер Детридж, на которой было начертано «Сегодня приезжает его мать». «Его брата вызвали из Шотландии телеграммой, а сам вчера вечером напился и сейчас пьет. Я знаю, что это такое. Берегитесь, госпожа, берегитесь!» Анна знаком попросила оставить ее одну. Та вышла, но не закрыла за собой дверь, а только притворила. У калитки снова зазвенел колокольчик. Анна опять подошла к окну. Это оказался всего лишь посыльный. Он пришел получить распоряжение на день. Едва он вошел в сад, появился почтальон с письмами. Через минуту снизу донесся голос Джеффри, деревянные ступеньки заскрипели под его тяжелыми шагами. Анна поспешила к двери замкнуть ее на задвижке, но ну Джеффри ее опередил. «Вам письмо», — сказал он, следя за тем, чтобы не переступить порог комнаты. «Я не собираюсь навязывать вам свою волю. Я лишь прошу сказать мне, от кого письмо». Он был как никогда скромен, держал себя в руках. Но глаза, когда он взглянул на нее, выдавали его. В них таилось недоверие. Она взглянула на почерк на конверте. «От бланш», — ответила она. Он тихонько просунул ногу между дверью и дверным косяком и подождал, пока она открыла и прочитала письмо бланш. «Можно и мне прочесть?» — спросил он и протянул через дверь руку. Раньше Анна обязательно воспротивилась бы, но сейчас, когда дух ее ослаб, подчинилась ему. Она передала Джеффри распечатанное письмо. Оно было очень лаконичным, за исключением кратких заверений в любви, оно категорически ограничивалось целью, ради которой было написано. Бланш предлагала навестить Анну сегодня пополудни в сопровождении своего дяди. Это письмецо она посылает, дабы убедиться, что застанет Анну дома. Вот и все. Видимо, письмо было написано не без помощи сэра Патрика. Чуть задумавшись, Джеффри вернул письмо. «Вчера умер мой отец», — сказал он. Да его похорон моей жене лучше не принимать посетителей. Я не собираюсь навязывать вам свою волю. Я лишь говорю, что до похорон здесь не должно быть посетителей, за исключением членов моей семьи. Передайте вниз записку». Когда посыльный поедет в Лондон, он отвезет ее вашей подруге». С этими словами он вышел. Призыв соблюдать приличие в устах Джеффри мог означать одно из двух. Либо это была вульгарная издевка, либо имелась в виду какая-то высшая цель. Может, в смерти отца он увидел отличный предлог начисто изолировать жену от окружающего мира? Или у него есть причины, пока ей неизвестные, опасаться встречи Анны с ее друзьями? В томительном ожидании прошел еще час, и, наконец, снова появилась Эстер Детридж. Посыльный уезжает, пусть она отдаст распоряжение насчет траурной одежды и напишет записку для миссис Арнольд Бринкворд. Анна записала свой заказ, черкнула несколько строк для бланш. Когда закончила, между пищей бумагой и ее глазами снова вклинилась жуткая дощечка. Твердой рукой на ней было начертано безжалостное предупреждение. «Он запер калитку. Если кто-то позвонит, надо идти к нему за ключом. Написал письмо какой-то женщине миссис Гленнорм и снова пил бренди. Точно мой муж. Будьте осторожны». Итак, единственный путь за пределы высоких стен окружающих коттедж закрыт, заперт на ключ. Ее друзья лишены возможности видеть ее — Одиночное заключение, а тюремщик — ее муж. Она не провела в коттедже и суток, а уже вот до чего дошло. Что же будет дальше? Она машинально вернулась к окну. Все-таки на душе легче, когда видишь какую-то жизнь, какой-нибудь случайный экипаж. В саду перед домом появился посыльный, он ехал с поручениями в Лондон. Джеффри вышел с ним, чтобы отпереть калитку, и крикнул ему вслед. «Не забудь книги!» «Книги? Какие книги? Для кого?» Теперь любая мелочь вызывала у Анны подозрения. Еще несколько часов тревожные мысли об этих книгах не отпускали ее. Между тем Джеффри запер калитку и пошел к дому. Под окном Анны он остановился и позвал ее. Она выглянула. «Когда захотите подышать воздухом и прогуляться, — объявил он, — сад за домом в вашем распоряжении». Положив ключ от калитки в карман, он вернулся в дом. Чуть поколебавшись, Анна решила поймать его на слове. Ее мучила неопределенность ее положения, и находиться в четырех стенах спальни было просто невыносимо. Даже если за вполне любезным с виду предложением Джеффри таится коварная уловка, что ж, она готова рискнуть и узнать, в чем эта уловка состоит. Это лучше, чем томиться в неведении, блуждать в потемках». Она надела шляпу и спустилась в сад. Но ничего необычного ей не встретилось. Джеффри, где бы он ни был, не показывался. Она побродила по садовой дорожке, стараясь держаться подальше от окна столовой. «Нет, женщине отсюда нипочем не сбежать. Стены были высоки. Мало того, сверху на них густым слоем щерилось битое стекло». Небольшая дверь в тыльной стене, видимо, она предназначалась для садовника, была заперта на задвижку и замок, ключа в нем не было. Поблизости ни одного дома. Со всех сторон сад окружали угодья местных зеленщиков. На дворе девятнадцатый век, до величайшей столицы мира, рукой подать, а она полностью изолирована от человечества, словно заживо погребена в могиле. Спустя полчаса, Тишину нарушил шум подкатившего к дому экипажа, звонок колокольчика. Анна укрылась за коттеджем, полная решимости обязательно поговорить с посетителем, кем бы он ни оказался. Через открытое окно столовой она услышала голоса. Говорили Джеффри и какая-то женщина. «Кто она?» «Вряд ли это миссис Гленарм. Внезапно гостье возвысило голос. «Она здесь?» — Донесся до Анны вопрос. «Я хочу ее видеть!» Анна, немешкая подошла к задней двери в дом и оказалась лицом к лицу с дамой, которую видела впервые в жизни. «Вы жена моего сына?» — спросила дама. «Я его пленница», — ответила Анна. И без того бледное лицо леди Холчестер совсем побледнело. Было ясно, что этот ответ лишь подтвердил какие-то сомнения, уже посеянные в голове матери ее сыном. «Как вас понять?» — шепотом спросила она. Тяжелые шаги Джеффри раздались в гостиной. Времени на объяснение не было, и Анна шепнула «Передайте эти слова моим друзьям». В дверях столовой появился Джеффри. «Назовите кого-нибудь из ваших друзей», — попросила леди Холчестер. «Сэр Патрик Ланди». Джеффри услышал. «Что, сэр Патрик Ланди?» — спросил он. «Я хочу видеть сэра Патрика Ланди», — заявила леди Холчестер. «И твоя жена скажет мне, где его найти». Анна тотчас поняла, леди Холчестер свяжется с сэром Патриком и назвала его лондонский адрес. Леди Холчестер направилась было к выходу, но Джеффри остановил ее. «Прежде чем вы уйдете», — сказал он, — «я хочу внести ясность. Моя матушка полагает», — продолжал он, обращаясь к Анне, «что наша совместная жизнь едва ли будет нам в радость. Подтвердите же истину, прошу вас. Что я сказал вам перед завтраком?» не сказал я разве что приложу все старания чтобы стать вам хорошим мужем не сказал ли я в присутствии миссис Детридж, что готов на все чтобы между нами воцарилось согласие он сделал паузу и анна кивком подтвердила его слова тогда он воззвал к матери но что вы скажете теперь леди холчестер не стала открывать свои мысли «Сегодня вечером мы увидимся, либо я пришлю вам записку», — сказала она Анне. Джеффри хотел было повторить свой вопрос, оставленный без ответа. Мать посмотрела на него. Он тотчас потупился, не выдержав ее взгляда. Строго кивнув Анне, леди Холчестер набросила вуаль. Сын в молчании проводил ее к калитке. Анна вернулась в свою комнату, впервые с утра испытав чувство облегчения. «Его мать встревожена». — сказала она себе. — Значит, жди перемены. Перемена не заставила себя долго ждать. Пришла в тот же вечер.